Глава двенадцатая. Когда я проснулась, было тихое ясное утро. На соседней кровати негромко посапывала Нина. Некоторое время я лежала, потягиваясь и ругая себя за то, что не догадалась поставить на тумбочку стакан воды. Снаружи лес жил своей жизнью. Чирикали птицы, поскрипывали деревья, хрустели веточки, а иногда раздавался непонятный звук, похожий на тихий хлопок, за которым следовало шуршание. Словно падал на пол ворох бумаги. Я посмотрела на телефон. 6.48. Сети по-прежнему нет. Потом накинула кофту и подошла к окну. И чуть не рассмеялась, отдернув штору. Всю ночь шел снег. Его выпало не так много, чтобы всерьез нас завалить. Но достаточно, чтобы вся округа превратилась в картинку с викторианской рождественской открытки. Вот что за шорох я слышала ночью. Это хлопья снега касались стекла. А всего-то и надо было подойти к окну и посмотреть. Небо сияло голубыми и розовыми сполохами. Восходящее солнце подсвечивало персиковые облака, а внизу расстилался белый ковер, испещренный птичьими следами и сосновыми иголками. У меня сразу зачесались пятки поскорее выйти и побежать. Кроссовки на батарее покрывала корка грязи, зато, по крайней мере, они высохли и легинсы тоже. Я натянула термобельё и шапку, решив обойтись без куртки. Даже в морозный день на бегу не холодно, лишь бы ветер не поднялся. Но пока воздух был неподвижен, ни одна веточка не колыхалась. Если снег и падал, с сосновых лап, то не от ветра, лишь под собственной тяжестью. Я не стала обуваться сразу, чтобы не наследить. Взяла кроссовки и в носках вышла в коридор. Из остальных комнат доносилось сопение. Я спустилась вниз, зашнуровала кроссовки, стоя на половичке у порога. С входной дверью не справилась, слишком много на ней было разных замков и щеколт. Тогда я на цыпочках прокралась в кухню, вспомнив, что на той двери всего один простой замок с ключом. Я повернула ключ и вдруг подумала, что сейчас раздастся вой. В доме вполне могла быть сигнализация, которую следовало предварительно отключить. Однако все обошлось, и никем не замеченная Я выскользнула на морозный воздух. Минут через сорок я не спеша прибежала назад, разрумянившись от холода и напряжения. Дыхание белыми облачками поднималось к пронзительно-голубому небу. Мне было хорошо и спокойно. Все печали я оставила где-то там, в лесу. Но стоило мне увидеть струю пара, вырывающуюся из бойлера, как из паровозной трубы, и сердце тут же упало. Кто-то в доме уже встал и включил горячую воду. А я-то надеялась, что у меня будет еще хотя бы час наедине с собой, чтобы спокойно позавтракать, без необходимости поддерживать неловкие пустые разговоры. Более того, подойдя ближе, я выяснила, что в доме не только встали, но и выходили наружу. От задней двери к гаражу и обратно тянулась цепочка следов. Очень странно. Зачем ходить в гараж, если все оставили машины под открытым небом? Впрочем, размышлять об этом было некогда. Без движения в потной одежде я начала подмерзать, да и кофе уже хотелось. Я пошла в дом. Чем теряться в догадках, лучше просто спросить напрямую. «Есть тут кто?» — спросила я, заглядывая в кухню. «Не пугайтесь, это Нора». За столом, склонившись над мобильником, сидела Мелани. «О, привет!» — она подняла голову и улыбнулась, так что на щеках заиграли ямочки. «А я думала, все еще спят. Ты что, прямо по снегу бегала?» «Но ты чокнутая». «Там классно». Я потопала, сбивая с кроссовок снег и разулась. «Который час?» «Пол восьмого. Я встала часов семь. Вот ведь, как назлом, была уникальная возможность поваляться, не вскакивая к Бену. И что ты будешь делать? Вскочила, как по будильнику». «Режим», — сказала я, и Мелани вздохнула. «Да уж, он самый. Чаю хочешь?» «Я бы лучше кофе. Ты не ставила?» — спросила я и хлопнула себя по лбу. — А, точно, кофе же нет. — Не-а, нету, и я уже умираю. Обычно тоже всегда кофе пью. Раньше больше любила чай, но бил меня переучил. А чтобы получить привычную дозу кофеина из чая, его нужно выпить такое количество, с каким мой мочевой пузырь не справится. — Ну что ж, чай так чай, по крайней мере, он горячий и жидкий. — Тогда выпью чаю, спасибо. Только сначала в душ запрыгну быстренько, ладно? А то я в той же одежде вчера бегала и наверняка ваняю. Не спеши, конечно, я еще тостов поджарю. Как раз будут готовы, когда ты спустишься». Когда через десять минут я вернулась, вытирая волосы полотенцем, по кухне разливался аромат поджаренного хлеба. Мелани рассеянно напевала детскую песенку про автобус. «А вот и ты», — сказала она, увидев меня. «С чем будешь тосты, есть мармит, мармелад и клубничный джем?» «Малинового нет?» «Не-а». «Тогда мне с мармитом». Она намазала на тост густую бурую пасту, положила на тарелку и пододвинула ко мне. Я заметила, что она то и дело тайком косится на телефон. «Все эти так и нет?» — спросила я с полным ртом. «Нет», — ее вежливая улыбка погасла. «Это уже начинает действовать на нервы». «Ему всего шесть месяцев, мы только начали прикорм, из-за этого куча сложностей. Понимаю, выгляжу глупо, но у меня душа не на месте, когда он так далеко». «Да уж, представляю», — сочувственно проговорила я. Конечно, я не имела ни малейшего представления, что может чувствовать мамочка грудного ребёнка, зато я хорошо понимала, что такое тоска по дому. Наверняка ведь она во много раз острее, если тебя ждёт кто-то маленький и беспомощный». Желая хоть немного развеселить Мелани, я попросила. «Расскажи про него». «Ой, он такой милый!» Она снова заулыбалась, теперь совершенно искренне, и полезла в телефон за фотографиями. «Вот смотри, тут у него первый зубик проклюнулся С экрана на меня смотрел круглолицый ребёнок без малейших признаков зубов. Рассмотреть, что там, где проклёнулось, я не успела. Мелани уже листала дальше, разыскивая какой-то из своих любимых кадров. На секунду на экране мелькнуло нечто похожее на взрыв фабрики по производству горчицы. Мелани скорчила гримаску и поспешила открыть следующую фотографию. «Извини, пожалуйста». «А что это было-то?» — спросила я. «Да это он у меня один раз так мощно обкакался, что памперс через край аж до волос дошло. Сфоткала Бену на работу отправить. А вот смотри, тут он в первый раз плавает. Эта фотография была четче». Ярко-голубой бассейн, изумлённая маленькая личико ротик в возмущённом вопле. «Такой хорошенький», — сказала я, стараясь, чтобы это прозвучало без зависти. «Не то чтобы мне хотелось ребёнка, совсем нет. Просто когда смотришь на чужие счастливые семьи, волей-неволей ощущаешь себя чем-то обделённой». «Очень», — ответила Мелани, умилённо глядя на фотографию. «Такой подарок». Она почти неосознанно коснулась крестика на груди и вздохнула. «Если бы я хоть по телефону могла с ними связаться». Я, правда, была уверена, что готова провести без него пару дней, но теперь понимаю, две ночи подряд — это чересчур. Всё время думаю, а вдруг там что-то случится? Билл ведь даже позвонить не сможет. «Но он ведь знает номер городского?» «Знает. Вообще, я обещала ему, что позвоню с утра». «Сам он звонит, стесняется, не хочет всех перебудить. Ты не возражаешь, если...» «Конечно, конечно», — быстро ответила я. Она залпом допила чай, встала и направилась к двери. Но тут я вдруг вспомнила. «Слушай, погоди, я спросить хотела. Ты, случайно, не ходила сегодня в гараж?» «Нет». Мелани была так удивлена, что вопрос прозвучал с вопросительной интонацией. «А что такое? Он открыт?» Не знаю, дверь я не дергала, но туда ведут следы. Странно. Нет, это не я. Очень странно. Я откусила тост и принялась жевать в раздумьях. Следы были четкими, их явно оставили уже после снегопада. А если это... Начала я и осеклась. Что? Я недостаточно продумала мысль чтобы облечь ее в слова, и теперь мне вдруг и вовсе расхотелось ее озвучивать. Но... В общем, я сперва подумала, что кто-то вышел из дома в гараж и вернулся обратно. Но ведь могло быть и наоборот. «В смысле? Ты хочешь сказать, тут кто-то чужой? А с другой стороны гаража следы есть?» «Я не разобралась. Гараж близко к лесу, а там следы плохо видно. Нет такого ровного снежного ковра. А еще, если следы и были, я с успехом их затоптала, когда бегала. Но этого я, конечно, говорить не стала». «Ладно, ерунда. Я решительно взялась за чашку с чаем. Проехали. Наверняка просто Фло зачем-то ходила». «Да, наверняка», — согласилась мелони и вышла. Через минуту я услышала, как она снимает трубку с телефонного аппарата. Но вместо ожидаемого звука кнопок за этим последовали щелчки, а затем удар трубки с размаху, обрушенный на рычаг. «Да что же такое?» — выкрикнула мелони «Теперь и тут связи нет». «Честное слово, это последняя капля. А если что-то случится с Беном?» «Погоди». Я сунула тарелку в посудомоечную машину и пошла в гостиную. «Дай попробую. Может, у него просто телефон отключен?» «Это не у него телефон отключен, это здесь. Вот, послушай». Действительно, в трубке была тишина. «Наверное, из-за снегопада», — предположила я, вспомнив, как клонились к земле тяжелые сосновые лапы. Может, какая-нибудь ветка сломалась и оборвала линию. Должны починить». «Вот только когда?» — воскликнула Мелани со слезами в голосе. «Я не собиралась делать из этого трагедию и тем более ставить в известность Клэр, но это моя первая ночевка вне дома, и, честно говоря, пока мне тут просто отстойно. Да, я понимаю, надо бы визжать от восторга, как же вырвалось потусить с девчонками, но мне это больше не интересно». Я не хочу напиваться, не хочу наблюдать ваши тупые склоки. Мне вообще параллельно кто с кем спал. Я хочу домой и взять Бена на ручки. Знаешь, почему я на самом деле проснулась так рано? Потому что грудь окаменела, и я всю постель залила молоком». Теперь она и правда плакала, шмыгая носом. Пришлось в раковину сцеживаться. А теперь еще телефон. «Я даже не могу узнать, все ли у них в п -п -п порядке». «Я больше не хочу здесь оставаться!» Я смотрела на нее, кусая губы. С одной стороны, хотелось обнять ее, с другой — мне внушало отвращение это мокрое от слез и соплей лицо. «Ну, — неловко выдавила я, — если тебе тут так плохо...» Продолжать я не стала, она явно не слушала. Она смотрела мимо меня на заснеженный лес, прокручивая в голове какую-то мысль и понемногу успокаиваясь. «Мелани?» — несмело позвала я, наконец. Она глянула на меня и утерла нос рукавом пижамы. «Я уезжаю». Это было так неожиданно, что я растерялась и ничего не ответила. «Фло меня, конечно, убьет, но мне все равно», — продолжала Мелани. Клэр возражать не станет. По-моему, ей вообще с самого начала было плевать на девичник. Это все затея Фло с ее безумными понятиями о дружбе. «Как думаешь, я проеду по снегу?» «Да, под деревьями так слегка припорошила. Погоди, а как же Том? Он ведь с тобой приехал. Я его подбросила только от Нью-Касла. Кто-нибудь его туда довезет, Клэр или Нина. Не вижу проблемы». «Ну да». Я прикусила губу, воображая, как отреагирует Фло. «Ты точно не хочешь немного подождать? Наверняка телефон скоро починят». «Нет, я уже решила, уезжаю прямо сейчас». Ну, то есть дождусь, пока встанет Фло, разумеется, но собираться пойду немедленно. Господи, какое облегчение!» Она снова просияла. «Спасибо, что выслушала. Извини за неадекват, ты мне очень помогла. Конечно же, ты права. Если мне здесь так плохо, какой смысл оставаться? Клэр бы не стала от меня этого требовать». Я смотрела, как она медленно поднимается по лестнице и думала о ее словах. «Действительно, какой смысл здесь оставаться?» Я вдруг поняла. Я не хочу, чтобы не уезжала. Не потому, что она мне очень нравится и мне будет ее не хватать. Все-таки мы едва знакомы, хотя она правда довольно милая. Нет, из-за того, что в глубине души я сама лелеяла мысль о побеге. А теперь так просто не удерешь. Да и вообще давление на оставшихся станет сильнее. Будем отдуваться еще и за Мелани. У меня не было своей машины, не было младенца, который послужил бы моим алиби. Какую бы отмазку я ни сочинила, все услышат вне обиду за то, что Джеймс выбрал не меня. А я-то была уверена, что мне давно уже плевать на мнение Клэр Кавендиш. Уныло плетясь назад в кухню, я поняла, что ошибалась.